Глава двадцатая Сорвавшись с места, несусь в смежную комнату, в которой находится стоматологический кабинет. Я не хочу проверять, что будет, если нашего посетителя увидит мой отец. Не думаю, что он узнает лицо моей первой любви, но ведь они общались и были в нормальных отношениях. Для моего отца Зотов всегда был хорошим парнем, дисциплинированным и ответственным а для виктора баума такой набор номинация на золотую медаль тем не менее мои планы отправиться на новый год в канаду отец перечеркнул для него как для человека который сам не был за границей ни разу это было слишком я злилась но знала что поеду даже если придется сбежать я верила что праздник отмечу с любимым парнем по которому тосковала и моя виза к декабрю была готова знаю что в кабинете папа один но все равно делаю короткий предупреждающий стук в дверь, прежде чем ее приоткрыть. Оставшись стоять в дверном проеме, возбужденно спрашиваю. «Ты еще долго?» Склонившись над столом, отец загружает использованные инструменты в автоклав и, не оборачиваясь, отвечает. «Нужно здесь все убрать и подготовить на завтра. Там кто-то пришел?» «Никто!» Отвечаю быстро. «Мы поедем домой, Маруся голодная. Вызвать вам такси?» За спиной слышу голос Зотова и тараторию, прежде чем резко закрыть дверь. «Не надо, мы сами!» Возвращаясь назад, слышу обрывки фраз, которыми Маруся продолжает забрасывать Марка, пока, сидя на табуретке, бездумно вколачивает ногу в зимний ботинок. Ее внимание отдано Зотову так же, как его, моей дочери. Засунув руки в карманы парки, он смотрит на нее сверху вниз, возвышаясь во весь свой рост. Его улыбка и глуповатое выражение лица — это картина в состоянии раскачать опору у меня под ногами. Я злюсь на него, раздражаясь, в то время как моя дочь говорит безумолку. «Я хожу на фигурное катание, у меня хорошее... это... как ее, мам?» Координация. Открыв шкаф, достает туда наши куртки, поймав взгляд Марка в зеркале на дверце. «А вы катаетесь на коньках?» Безжалостно жую губы, почти желая, чтобы он поразил ее своей профессией. Переведя взгляд с меня на Марусю, Зотов отвечает. «Да, у меня тоже хорошая координация». Дочь хихикает, а Марк переминается с ноги на ногу. Быстро надеваю на себя пуховик, вручая Марусе шапку и усаживаясь перед ней на колени, чтобы помочь застегнуть куртку. Я в пятницу выступала, папа не смог прийти посмотреть, у него были дела. Он подарил мне говорящего хомяка. У вас есть говорящий хомяк? Упоминание Власова осадком выпадает где-то в желудке. Я ничего не должна объяснять стоящему рядом мужчине, ничего. Ни того, как Маруся появилась на свет, ни того, откуда она взялась. Но все равно кашу на него глаза. Нет. Отвечает Зотов. У меня есть игрушечный джет. А что это? Маруся смотрит на него с любопытством, от которого приоткрывает рот. Это... Марк хмурит лоб и его чешет. Реактивный самолет. Он разговаривает. Да. Отвечает с улыбкой. Он поет песню. Какую? С интересом спрашивает Маруся. «Гимн одного хоккейного клуба». Догадываясь, чей гимн поет его черта в самолет, прошу вставая. «Боже, только не нужно петь, ладно?» Дочь заливается смехом, а Зотов прикусывает изнутри щеку. Взяв Марусю за руку, тащу ее к двери, на ходу прихватывая со стола свою сумку. За спиной слышу скрип кроссовок. Я секунды не думала, что придется просить его идти за нами. Ведь он приехал сюда не на прием записаться, а потому что искал. Толкаю входную дверь и в лицо ударяет колючий ветер. Придерживая одной рукой дверь, второй натягиваю Марусе капюшон практически до кончика носа. И быстро веду ее вниз по ступенькам крыльца. Как только ноги оказываются на тротуаре, Зотов ловит мой локоть и останавливает, перешагнув через пару ступеней сразу. Он успел надеть на голову свою дурацкую, но все же забавную шапку, И я смотрю на него, подняв вверх лицо. Опустив свое, говорит. «Я на машине подвезу вас». Из его рта вырывается облачко пара. На шапке тут же оседают снежинки. Я знаю, что последние семь лет он провел в дико холодном климате. Но понятия не имею, сделало ли это его закаление. Вопрос, который могла бы ему задать, будь он кем-то другим. Кем-то другим в моей жизни. «Мы живем за мостом, там сейчас километровые пробки. Мы поедем на трамвай, так удобнее». Объясняю, словно села бы в его машину не будь этих чертовых пробок. Марк смотрит так, будто глазами провожает движение моих губ. От этого под одеждой мне становится тесно и жарко. Чтобы не смотреть на его губы. Разворачиваясь, и говорю быстрое «пока». «До свидания». Пищит Маруся, когда снова хватаю ее за руку и тяну в сторону трамвайной остановки. Втягивая через нос колючий воздух, прислушиваясь к тишине за спиной. Я не слышу шагов, и эта тишина вызывает приступ горечи в горле. Давай быстрее. Поторапливаю дочь, видя наш трамвай, подъезжающий к остановке. Прячу подбородок в высоком воротнике пуховика и ускоряюсь. Не упуская из вида трамвайного хвоста, будто это поможет его задержать. Придерживая Марусю двумя руками, помогаю взобраться на первую высокую ступень в распахнутых дверях и следом забираюсь сама. Извините, резко обернувшись, вижу, как вместе с группой торопящихся пассажиров в трамвай заходит Зотов.